Роман Елены с ним был омрачён ещё одним трагическим событием. Прежняя его любовница, хозяйка того дома, где Елена Николавна впервые услышала музыку Скрябина, не могла примириться с новым положением. Она писала угрожающие письма, грозила разоблачением, сторожила часами у подъезда его дома. В конце концов она отравилась поставив мужу подробное письмо, в котором рассказывала историю своего романа, я объясняла, что лишает себя жизни, так как этот человек не хочет больше с ней жить. Он пытался приучить Елену Николаевну к морфию, и это было единственное, что ему не удалось. После первого опыта ей было трудно, и она никогда больше не повторяла этой попытки. Во всём остальном она чувствовала, что гимнет, то, что она вначале воспринимала как возможность нового постижения мира, стало казаться ей естественным. То, что она считала важным и существенным, неудержимо теряло свою ценность. То, что она любила, Она переставала любить. Ей казалось, что в ней не оставалось ничего от прежней Леночки. Изменился даже её характер. Движения стали медлительнее, реакции на происходящее теряли свою силу словом. Всё было так точно она была погружена в глубокий душевный недуг. Те попытки, которые она делала, чтобы изменить его жизнь,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 и уехать на вокзал, а оттуда в Париж. Но до этого она сделала все, что могла, пытаясь вернуть его к нормальной жизни. Она рассказала мне о своем последнем разговоре с ним. Это было вечером в его квартире, он сидел в кресле, У него было усталое лицо и потухшие глаза. Она сказала ему: "Всё как-то так чудовищно в твоей жизни, что у меня опускаются руки. Ты говоришь, что любишь меня?" Он кивнул. "Ты себе представляешь, что у меня может быть ребёнок?" "Нет. Мне кажется, что я Имею право быть матерью, как всякая женщина. Он пожал плечами. Я могла бы выйти за тебя замуж. Вместе с тем ясно, что ни то, ни другое невозможно. Почему? Ты считаешь себя осужденным на смерть? Но мы все осуждены на смерть. Иначе. Почему?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 Меня отпустили на некоторое время. Я не могу ни думать, ни жить так, как все, потому что я знаю, что меня ждут. Это одна из форм сумасшествия, может быть. Кстати, что такое сумасшествие? Ты понимаешь, что это не может продолжаться. Я не могу так жить. Всякая другая жизнь показалась бы тебе теперь неинтересной.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 Если бы этого разговора не было, она, вероятно, осталась бы с ним ещё на некоторое время. Но мысль, что её можно к чему-то принудить или удержать угрозой, она не могла перенести. И уехав от него, она убедилась, что в его словах была доля истины. Она была отравлена его близостью, может быть, надолго, может быть, навсегда. Только теперь, впервые за эти месяцы и годы, она почувствовала, что, может быть, это не безвозвратно. Я отошла от окна и села рядом с ним на диван. Какой ты тёплый, сказала она. Он, конечно, не знает, где ты. Нет, он знает только, что я уехала. Я не думаю, чтобы он мог меня найти. Можно я лягу? Я всегда знала, что когда-нибудь я буду кому-то рассказывать о моей жизни, потому что он будет меня спрашивать об этом, и потому что в эти минуты я буду его любить. Ты видишь, как я давно знала о тебе? Да, конечно. А потом ты кому-то будешь рассказывать обо мне. Скажешь, он писал некрологи, спортивные отчеты и статьи о женщине, разрезанной на куски. Что еще, Леночка? Еще, что ты больше понимал, чем умел сказать. Что твои интонации были выразительнее, чем слова, о которых ты говорил. Но, может быть, я этого никому не скажу. Но возвращаясь домой по пустынным, мёртвым улицам, он не мог избавиться от размышлений об этом человеке, о котором рассказывала Елена Николаевна. Что могло случиться с ним, что вызвало в нём этот страшный вид душевной болезни? Я знал, что поиски отправного момента, с которого начинается всякий душевный недуг, мучительны и трудны, и чаще всего бесплодны. Да и какое мне в сущности дело до этого человека? Я только лишний раз убеждался в том, что в силу неизменно повторяющейся случайности в каждом моем романе всегда был ненужный трагический элемент. Обычно это бывало по вине одного из моих предшественников, за которого невольно приходилось расплачивать со мной. И мне начало казаться, что вообще моя роль заключается в том, что я появляюсь после катастрофы, и все, с кем мне суждена душевная близость, непременно перед этим становятся жертвами какого-то несчастья. Я всегда искал причин, вызвавших ту или иную катастрофу. И вот теперь я думал о моём лондонском предшественнике, об этом человеке с таким непонятным тяготением ко всему, что заключало в себе идею смерти. Судя по его возрасту, Елена Николаевна как-то сказала, что он был лет на 10 старше меня. Он, наверное, участвовал в войне, и быть может, это повлияло на него. Я знал по собственному опыту и по примеру многих моих товарищей, то непоправимо разрушительное действие, которое оказывает почти на каждого человека участие в войне. Постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных, огромные пламя в ледяном воздухе зимней ночи над зажженными деревнями, труп своей лошади, разрывы снарядов, свист пуль, отчаянные и неизвестно чьи крики. Все это не проходит безнаказанно. Безмолвные почти бессознательные воспоминания о войне преследуют большинство людей, которые прошли через неё. И в них всех есть что-то сломанное раз навсегда. Он не мог, конечно, не знать об этом всего, что знал я. Но с другой стороны, сотни тысяч людей прошли сквозь это и не стали сумасшедшими. Нет, конечно, естественно, не было предположить, что в его жизни произошли какие-нибудь особенные события, о которых ничего не знала даже Елена Николаевна, и которые предопределили его теперешнее состояние. Что значила, например, эта фраза: "Дала осечку"? Во всяком случае, в ее глазах надолго застыло неподвижно и неестественно спокойное выражение, как забытое изображение в зеркале. И это уже относилось ко мне непосредственно. Не так, как все остальное, потому что все остальное тоже, к сожалению, относилось ко мне. Я чувствовал иногда, и в частности этой ночью, возвращаясь домой, Необыкновенное раздражение против невозможности избавиться от того мира вещей, мыслей и воспоминаний, беспорядочные и безмолвные движения, которые сопровождало всю мою жизнь. Я готов был иногда проклинать мою память, сохранившую для меня многое, без чего мне было бы легче жить. Но изменить это было невозможно. Лишь в редкие периоды моего существования, требовавшие от меня наибольшего напряжения душевных сил, все это на некоторое время удалялось от меня с тем, чтобы потом снова вернуться. Я прошел полдороги пешком, затем остановил проезжавшее такси и, вернувшись домой, заснул мертвым сном. Следующий день была прекрасная погода, солнце и синее небо с белыми перестыми облаками. Мне легко работалось, я за несколько часов написал большую статью, на этот раз не о преступлении и не о банкротстве, а о некоторых особенностях Мапасана. Вечером, когда я был у Елены Николаевны, она сказала мне, что чувствует себя помолодевшей на несколько лет. Она опять, по-видимому, не могла подчинялась тому же невольному движению, что и я, как это уже было в начале, в день моего первого визита к ней, и в течение той недели, которая предшествовала ему. Однажды проработав со мной полдня, она сказала мне, что приглашена вечером в театр и что мы увидимся с ней только на следующее утро. Я разбужу тебя чуть свет, сказала она уходя. Я знал, что она идёт в театр со своей давней подругой, которую случайно встретила в Париже. Если хочешь, приходи. Она тебя накормит, сказал Елен Николаевна. Но я отказался и в половине 10 вечера пошёл в русский ресторан. Приближаясь к нему, я вспомнил о цыганских романсах и о я в Изнесенском. Я вошёл и сразу увидел его. Он был не один, за его столиком спиной ко мне сидел человек в светло-сером костюме. Белокурые волосы не совсем прикрывали начинавшуюся лысину. Визнесенский замахал мне рукой и поднялся со своего места, приглашая меня подойти. Когда я приблизился, он сказал, «Искренне рад вас видеть, милый друг. Вот, разрешите вас познакомить. Саша Вольф с собственной персоной». Александр Андреевич, только что приехавший из Лондона. Ещё, пожалуйста, графинчик, красавица, сказал он, обращаясь к кёрнише, которая подошла к столику одновременно со мной. Вы уж миленькая, нас не обижайте. Александр Вольф повернул голову, и я увидел его лицо. Он был ещё красив. На вид ему было лет 40.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 сказал Вознесенский. Ведь если бы не он, Саша, я бы так и не узнал, что ты написал в твоей книге. Садитесь, милый друг, выпьем рюмочку, мы слава богу люди православные. Я не находил слов, чтобы заговорить с Польфом. Я столько времени думал о встрече с ним, я хотел ему сказать столько вещей, что я не знал, с чего начать. Кроме того, присутствие Вознесенского Ресторанная обстановка и выпитые водка не подходили для того разговора, о котором я думал столько раз. Александр Вольф говорил мало и ограничивался короткими репликами. Зато Вознесенский не умолкал. Как только я сел за стол, он выпил очередную рюмку и с пьяной пристальностью посмотрел на Вольфа. Саша, друг мой, сказал он с необыкновенной выразительностью ведь ты подумай только какой ты для меня человек у меня нет большего друга ведь мы тебя сукинного сына мёртвого было подняли доктор тебя в больницу выходил верно это или нет а если верно то к кому от меня Марины ушла а «А какая была девочка, Саша? Ты лучше знал когда-нибудь?» «Знал», — с неожиданной твердостью сказал Вольф. «Брешь! Не может быть, Саша! А я не знал и не узнаю. Почему-то о ней не напишешь, хотя бы даже по-английски. Она на всех языках хороша. Напиши, Саша, будь другом!»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 Если хотите, встретимся здесь же послезавтра часов в 5. Мне Владимир Петрович рассказывал о своих разговорах с вами. Очень хорошо, сказал я. Тогда, значит, послезавтра в 5 часов здесь же. Я ушёл не сразу. Каждый раз, когда это было возможно, я смотрел на Вольфа с той жадной и пристальной напряжённостью, которая была характерна для всего моего отношения к нему и которая только в последнее время ослабела, потому что другие, более сильные чувства владели мной. Я делал над собой усилие, чтобы увидеть его таким, каким он казался бы мне, если бы я вообще ничего о нём не знал. Я старался отстранить от себя те навещевые представления, которые слишком долго преследовали моё воображение и которые мешали мне в эту минуту. Я не мог бы однако сказать с уверенностью, насколько мне это удалось. В лице Вольфа было, мне казалось, что-то резко отличавшее его от других лиц, которые я видел. Это было трудноопределимое выражение, нечто похожее на мёртвую значительность, выражение Казавшиеся совершенно невероятным на лице живого человека. Для того, кто, как я так внимательно читал его книгу, Представлялось чрезвычайно странным, что именно этот человек С неподвижным взглядом и этим непередаваемым выражением Мог писать такой быстрой и гибкой прозой и видеть этими же словами. А с теми вившимися глазами столько вещей. Подомною лежит мой труп состреленный в виске. Я вдруг вспомнил этот эпиграф к приключению в степи. Вот что в нём было главное. Он был действительно похож на призрак